Глава 25. Когда поднялись в самолет, с любопытством наблюдая, как шеф осматривается, я вижу, что ему интересно. Не приходилось раньше летать на чем-либо личном самолете? Плюха из кресла весело спрашиваю я. Настроение приподнятое. Не то чтобы у меня и раньше не было подобного отдыха, но все давно приелось, однако, как выяснилось, после утомительных рабочих дней все воспринимается иначе по-новому. А осознание того, что время отдыха ограничено и надо много успеть, придаёт особую остроту? «Пока нет», — садясь рядом, отвечает начальник. «Слушай, а ты ведь учился с моими братьями в престижном университете. Наверняка обучение дорогое было. Ты тоже из какой-то богатой семьи? Чего тогда вкалываешь на обычных должностях? Сейчас ты, конечно, начальник, но в кадрах говорили, что начал ты почти с самых низов карьерной лестницы. Полюбопытствовала я. Я обучался бесплатно, получил бюджетное место. Убник, значит. Ну а родитель-то кто? Мм, профессора какие-нибудь? Нет. Жду продолжения, но его не следует. Цербер молчит. А кто? Я бы не хотела говорить на эту тему. Ого, в чем дело? Что в этом такого? Почему? Начальник с интересом изучает тьму, царящую за иллюминатором, и молчит. Обняла руку шефа, а подбородок умастила ему на плечо. Плохие какие-то были, да? Били, пили, обижали. «Нет, нормальные хорошие родители», — сухо отвечает босс, впрочем, не торопясь освобождаться от моей ласковой хватки. Вкладываю руку в его ладонь и сжимаю. «А чего тогда?» «Ничего». Мою руку Цербер в ответ сжал еще крепче, придвинул ближе к себе, умостив у себя на коленях. Закрыл глаза, откинув голову назад. Кажется, решил делать вид, что спит. «Ну-ну, не хочет говорить, руку пусть отдает. Попыталась высвободить свою конечность, но она словно в капкан попала. Церберовская хватка, она такая, что получил, не отпустит. «А ты на лыжах вообще умеешь кататься?» Меняю я тему разговора. «Да, приходилось. Школьные годы и позже, но ездил в основном в лесу. Редко когда на высокие холмы выбирался». «Ну тогда ладно, а то я тебя хотела с инструктором классным познакомить. Энрике, профи своего дела, еще и красавчик. Знаешь, он как Марат в массаже, но только по лыжам». Моя пленённая рука тут же оказалась освобождена и резким недовольным движением возвращена мне на колени. Цербер ничего не сказал, продолжил делать вид, что спит. Массаж, кажется, шеф очень не взлюбил. Перелет был комфортный. Когда приехали на место и заселились в уютный дорогой отель, я не побежала в темную ночь кувыркаться в снегу. Пошла дальше досыпать. А вот утром, до да, бодрой, весёлой козочкой выскочила в ресторан. И да, не включена в расписание. Цербер с моей карточкой, видимо, еще спит. Но не беда. Без труда познакомилась с веселой молодой компанией. Тут и парочки, и одиночки, студенты-англичане, веселые такие. С ними села завтракать, одного явно холостого выбрала для оплаты моего завтрака, позволила ему подсесть поближе. Только вот не успел паренек ничего оплатить, в ресторане появился сонный какой-то хмурый шеф. Так глянул на компанию, не спрашивая и не здороваясь, подсел к нам, и никто ничего сказать не посмел. Притихли. Доброе утро! улыбаясь, говорю обуса. Не выспался, что ли? «Чего, народ, пугаешь свирепыми взглядами?» «В следующий раз предупреждай меня а не уходи в неизвестном направлении. Иначе буду заказывать один номер на двоих», — строго произнес начальник. «Здесь десятки ресторанов». «Да ладно тебе». На приказную тон Цербера я не обиделась, наоборот, разулыбалась. «Слушай, а что значит в следующий раз? Еще как-нибудь такие выходные устроим? Может, сразу на месяц куда-нибудь рванем. Чего мелочиться? Поехали в Китай. Я там столько интересного тебе покажу». «Нет», — буркнул шеф. «Что конкретно нет, не знаю, но ясно одно. Босс не в духе. К нему надо с такими вопросами в другое время подходить. Ориентировочно в пятницу». В остальном день прошел отлично. Накатались на лыжах, потом пошли в джакузи греться. Причем в джакузи на открытом воздухе и с шикарным видом. К вечеру стало собираться. «Вызови такси», — прошу я начальника. «Поедем в аэропорт. Я проверила. Билеты должны быть. Теперь точно домой». «Так рано». «Мне казалось, ты захочешь побыть здесь подольше. Пусть и на пару-тройку часов». «Я бы, конечно, не против. Но все же хочу приехать на тренировку у Файра. «Обещала же». «И он сказал, если я буду на уровне, возьмёт поучаствовать в шоу». «Какие-никакие, но деньги. Да и вообще прикольно». «А если на выступлении опять окажется твой бывший молодой человек?» «Не должен. В другом месте намечается мероприятие». На обратном пути вдруг пришла мысль о том, что «старею». Перелеты за эти пару дней как-то утомили. Вернулись, время уже достаточно позднее. Честно предложила шефу закрыть паре. Пусть едет отсыпаться. Невеста хоть успеет порадовать. Выходные еще не кончились. Произнес босс твердо забрал у меня на остановке мой чемодан и закинул в багажник своей машины. Подумаешь, начались-то они тоже раньше. Ты приехал в пятницу до полуночи. Босс молча закрывает багажник идет и садится за руль. Все понятно без слов. пожав плечами, тоже сажусь в машину. Не хочет отдыхать, его дело. Когда появились на репетиции, мне очень обрадовались. После всех обнимашек ко мне подходит довольный фаер, дает инструкция, а потом удивленно всматривается в моего начальника, присевшего поблизости, и никак происходящее не вмешивающегося. «Я не пойму, твой охранник или кто. Не похож на охрану, но уже второй раз с тобой появляется». «Нет, это... Вот тут я задумалась». Файер не поймет, если я скажу, что привела сюда зачем-то своего начальника. Друг? Ну, не знаю, не тянет. Какие-то охранные функции есть, но прям охранником не работает. Тут скорее надзор. В общем, он пока со мной. Можешь Цербером его звать. Файер оценивающе с прищуром оглядел еще раз моего шефа. Достаточно фактурный у тебя этот Цербер. Высокий, на него зрители бы повалили. А у меня на больничный артист надолго ушел. За месяц я бы смог подготовить нового, хотя бы минимальную простенькую программу. Хохотнула, представив начальника в черной коже и жонглирующего огнем. Нет, Цербер не согласится. У него уже есть любимая работа. Ну, хочешь, попробуй позвать? Файр нахмурил грозно брови и громко обратился к моему шефу. У меня на тренировке зрителей нет. Либо участвуешь, либо уходишь. Цербер подумал, кивнул, встал и. Что от меня требуется делать? У меня челюсть отвисла. Фарь с усмешкой мне её захлопнул, а потом уже после тренировки я у него поинтересовалась. Вот почему он согласился, а? Да все же очевидно, — с улыбкой ответил наш идейный вдохновитель. Ну-ка, ну-ка, что у тебя очевидно? А, ничего, подрастешь, поймешь. Давай, готовься к выступлению. Макияж поярче сделай. Одежда есть с собой? А то! все взяла. Ну вот насчет Цербера... запомнила, когда тебе выходить. Домой меня начальник привез глубоко за полночь. Устала просто невозможно. Но ни о чем не жалею. Классные выходные прошли. И отлично закончились. Обожаю выступать с огнём. Тут и чувство опасности, и тренировка, и танец. Ну и куча внимания, естественно. Стонное восхищение. А тут еще и новый стимул в виде денег. Машина останавливается возле подъезда. Я уже почти сплю. Шеф тоже выглядит сонным. Но паркуется и, похоже, собирается меня проводить. «Я бы выпил кофе перед отъездом». Вдруг произносит начальник, когда мы поднимаемся к моей квартире. А то совсем засыпаю. «Дома у себя попьешь», — безжалостно ответила я. «В дороге вряд ли уснешь. Тебя попутчица будет развлекать». «Какая попутчица?» Питомец твоя, Фурия. Забыл уже про нее?» «Заходи, сейчас вещи ее соберу». открывая дверь квартиры. Кошечка тут же оказывается рядом, встречает, мяукает, трется о ноги. Вроде хорошее у нее настроение, не похудела, даже наоборот, кажется, пополнела. На выходные я ей кормы и воды оставила, форточку открыла, чтобы лапка была свободна в передвижениях. у подъезда предупредила, чтобы по возможности присматривали подкармливали. Хозяйка из меня так себе получилась. Такая же гулёна, как котейка. Погладила выгнутую спинку фурия. Все, дорогая, переезжаешь». «Дань, ты, если высоко живешь, форточки не открывай, она та ещё гуляна. Пошла собирать кошачьи пожитки. Босс уселся ждать на кровати, включил телевизор, к нему на колени тут же фурия пришла. Эти двое себя тут как дом чувствуют. Ой, ладно. Параллельно включила и чайник, воду греться. Угощу шеф так и быть. Но только быстрым растворимым кофе. Может, салат быстро настругать. В какой-то момент захожу в спальню, чтобы позвать шеф на кофе, и в изумлении замираю. Спит. Точнее, спят. Цербер на моей кровати, а Фури на его груди пригрелся и дрыхнет. «Нормально! А мне где спать?» А Фыркала недовольно выключил телевизор. Свет в комнате. «Ну и пошла кофе пить». Минут пять, пока пила кофе, пребывала в мучительных сомнениях. Будить или не будить? С одной стороны, жалко, очень уж умельно спят эти двое. С другой, нехорошо как-то. Цербер невеста, может, дом ждет. Извелась? Кофе допила, бодрости не почувствовала. В комнате-складе нашла самую приличную пижаму в виде штанов и рубашки. Я такие вообще не ношу, но купила когда-то, поддавшись моменту. Очень модные в то время были, но в итоге так и не надела. Пригодилась все-таки. Спать, кроме кровати, негде. Не на полу же мне ложиться. Опыт совместного сна во время болезни у меня с Цербером был, хотя я и не помню. Если не помню, значит, не страшно. Ну и я вообще не из стеснительных. Да и во время разъезда сколько раз под боком спала. Захожу в темную комнату, подкрадываюсь к кровати. «Дань!» — тихо произношу я. Если откликнется, сразу домой отправлю. «Даня, вставай, тебе домой пора». Ответ — тишина. «Ладно. Тихо ложусь с самого края кровати и в одеяло. Ничего, что шеф в одежде спит? Ай, пусть». Сон долго не идет, нервирует меня присутствие начальника. Да и вообще, вот так с кем-то именно спать в одной кровати для меня странно и непривычно. все таки в какой-то момент засыпаю, и сон такой хороший под утро приснился. Я вновь на море плаваю. Теплая вода ласкает тело. Это словно одно большое приятное объятие. От шаловливого течения и накатывающих волн становится еще приятнее. ласков светит солнышко. Резко проснулась, когда совсем близко от себя заметила во сне акулей плавник. Открываю глаза и слушаю мелодию будильника на телефоне. «Доброе утро». Сонно буркнул мне шеф прямо в ухо. «Осознаю вдруг, что лежим мы с начальником в обнимку». Он тесно прижимает меня к себе, дышит в ухо и вставать что-то не торопится. Какое же оно доброе, если на работу надо. Сладко подтягиваю, зеваю и отпихиваю от себя начальника. Это вообще нормальные рабочие отношения? Шеф встает, все еще сонный, но настроение у него видно хорошее. Что будешь, чай или кофе? Интересуется у меня босс благодушно. Ого, дает мне возможность почувствовать себя большим начальником. Чай. Подскакиваю и первый бегу занимать ванную. «Ха-ха, я туда надолго. Спустя полчаса ко мне стучится шеф». «Да-да», — важно отвечаю я. «Я хотел кошку покормить, но нигде ее не нашел, не отзывается». «Скорее всего, во двор ушла через форточку». «Серьезно?» «Ага, она у тебя гулящая». «Чай почти остыл». Намекает мне босс деликатно, что ему тоже надо в ванную. «Ага, иду». Когда вышла из ванной, уступив ее Церберу, нос ударил аромат свежеприготовленных блинчиков. На кухонном столе и правда стоит стопочка красивых блинчиков. Баночки с вареньем, подаренным мне бабушками. Чай. Все красиво, аппетитно стоит. «Он еще и готовит!» Слух ворчливо заметила я. «Сама-то я в жизни блинчики не пожарю. Зато съем». Навернула горячие, невероятно вкусные блины в один присест, а там и босс из вышел. «А ты сейчас домой поедешь?» Любопытствую я. «Или у тебя костюм с собой?» «Нет, с собой ничего нет, и домой ехать уже поздно». но запасной костюм есть на работе». «А, ясно». Собрались с шефом, когда собирались уходить. В корточке появилась одна белая, пушистая гулёна. «Ой, окошку забери». «На работу». «Ладно, вечером заберёшь, да?» «Заеду». Выходим из дома, час ранний, бабушек еще нет, но скамейки не пустуют. При нашем шефом появлении с них поднялись «Мои братья». От такой неожиданности всерьез задумался о своем душевном здоровье». Но не могут же они действительно тут быть. Мои возможные галлюцинации на меня внимания не обращают, решительно с мрачными взорами подходят к шефу, и старший вдруг как замахнется. Удар начальнику прилетел знатный. Хм, хорошо, что эти галлюцинации не по мою душу. «Как ты смеешь ей изменять?» Ревет мой старший брат на всю округу, глядя бешеным взором на шефа. Оглядываясь, замечая в некоторых окнах появляющиеся любопытные лица знакомых бабушек.